Глава 26. Этот документ имеет для всех полную юридическую силу, точно? Переспрашиваю у бедного Гарольда, наверное, в третий раз. Точно. Все документы, на которых стоит печать приближенных королевских служащих, приравниваются к особо приоритетным. Устало повторяет он. И даже если еще какой-то новый оборотень признает во мне свою истинную пару, я покажу ему эту бумажку, он не закинет меня себе на плечо и не отнесет в свою пещеру. Этот вопрос волнует сильнее всего. Все-таки пока что для меня в этом мире самую большую опасность представляли не асоциальные личности, а свида вполне себе приличные, даже вроде бы благородные женишки. Хм, Гарольд несколько опишел от постановки моего вопроса. «Как бы вам сказать, мисс Алина, с правовой точки зрения вас никто не имеет права закидывать и уносить куда-либо. Но как себя поведет очередной оборотень если признает в вас свою истинную, я не знаю». По крайней мере, честно ответил. «Эх, газовые баллончики здесь явно не продаются». «Поэтому тебе не стоит бродить в одиночку, Алина». Тут же вмешивается опекун номер один. Странно, но я впервые согласен с лордом. О, и опекун номер два сменил курс со сверхлояльного на чрезмерно заботливый. Может, зря я остаюсь у Демиана? Благодарю вас, господа, но я очень устала. Маркиз, не покажете ли мне мои личные покои? Желательно, чтобы они запирались изнутри. Меняю резко тему. «Конечно, красавица. Но ко мне можно на «ты». Чего это вдруг столь официально? Свои же люди!» Удивляется Демиан. «Мы проводим», — отзывается Ричард. «Ага, теперь всюду буду со свитой ходить, как какая-нибудь суперзвезда. Класс! Жаль, денег не платят, как звезде, а то я бы, пожалуй, с большим удовольствием терпела бы их присутствие». «Как угодно», — отвечаю вяло. «Усталость берет свое». Надоело спорить, сбегать и прочее. Хочется лечь на мягкую кровать и уснуть. Желательно, чтобы никто ночью случайно не заявился, дабы консумировать отношения со мной. Наша честная компания поднимается снова на второй этаж, но теперь направо, а не налево. Доходит до третьей по счету двери и останавливается. «Прошу, моя драгоценная, твоя комната?» Широко улыбаясь, сообщает Демиан. Осторожно заглядываю внутрь. «Вроде комната как комната. Щеколда на окнах есть. Это хорошо. Запрусь. Стол тоже есть, чтобы дверь подпереть. А еще и комод». «Отлично. Где моя корзинка с едой, которую вы хотели забрать у меня на реке, угрожая нападением?» Поворачиваюсь обратно к маркизу. «Эм, сейчас принесу». Он несколько тушуется под кучей вопросительных взглядов, но возвращается быстро. «Держи». «Спасибо. А теперь всем спокойной ночи, господа. Была рада вас видеть». Произношу и начинаю буквально выталкивать народ за дверь. «Фух, свалили. Стою некоторое время, прислушиваюсь к удаляющимся шагам. Не сразу уходят гады. Потом подпираю дверь, проверяю окна, бегло осматриваю стены на наличие скрытых проходов и только потом прыгаю на кровать. Как же хорошо». И мгновенно засыпаю. Просыпаюсь от того, что кто-то словно под дверью скребется. У маркиза есть кошка? Или он сам хитростью выведывает, как я тут? В любом случае уже рассвет. Быстро перекусываю собственными припасами, а потом залезаю в шкаф в надежде найти что-то более подходящее, чем мой земной наряд. «Ура!» — вскрейкиваю на радостях. «Ой!» — прикрываю рот. «Нельзя же так громко!» разбужу Демиана, а мне этого не надо. Молча одеваю явно мужской костюм, рубашка слишком свободно в талии, приходится ее заправить, но в целом нормально. Это точно не вещи маркиза, или он их носил подростком потому что на мой рост нормально, а сейчас Демиан выше меня почти на целую голову. И обувь есть. Да мне везет. Правда, здесь размер совсем не подходящий, а потому засовываю внутрь ногу в собственных балетках. так вроде держится. Нос, ну а теперь поаззаем по стенам. Открываю окно и бесстрашно выглядываю наружу. Вчера на улице я приметила широкий уступ, идущий вокруг всего здания. Если придержаться завода сток, можно на него спрыгнуть. Ох, получилось! Теперь главное не смотреть вниз, как всегда советуют в подобных ситуациях в фильмах, а просто спускаться по импровизированной лестнице из архитектурных уступов и вьющихся по стене, как удачно со стороны моей комнаты толстых лиан. Шажок. Еще один. Ай! Нога соскальзывает, и я висну на одних руках, путаясь в растениях. И практически одновременно с этим слышу, как кто-то, подходит по гравийной дорожке ко входу. «Слышно меня было или нет?» «Демиан, утро доброе. Я зашел перед службой повидать Алину, как мы и договаривались вчера». Доносится совсем рядом голос Ричарда. «О, да ты изверг, так рано приходить!» Отвечает ему недовольно Маркиз. И я понимаю, что стоит мне сейчас случайно сорваться или просто издать еще один звук, или им вдруг захочется отойти на несколько шагов правее, чтобы полюбоваться растениями. И мне крышка. «Обложили, гады!»